Молитва мастера. Надпись на обратной стороне доски. О благослови Господь мои труды. Я создал вещь, шатаемой любовью, не из души и плоти, из судьбы. Я свет звезды, как соль возьму в щепоть. Я синю себя стихом трёхперстым. Мои труды благослови, Господь. Через плечо соль брошу на восход, двуперстие же, как держат поперовску боярыня Морозова взовьёт. С побудкой архангельской трубы А не я, пусть и вещь восстанет из трухи, благослови, Господь, мои труды. Твой суд приму, хоть голову руби, разбей семью, да будет по сему. Господь, благослови мои труды. Уходит в люди Дочь моя и плоть, её тебе я отдаю, как зятю, искусство непорочное зачатия. Пусть позабудет, как меня зовут. Сын мой и господин её любви, ревную я к тебе и ненавижу. Мои труды, Господь, благослови и исправ людей. Чтоб не были грубы, чтоб жемчугов ее не затоптали. Обереги, Господь, мои труды. А против Бога встанет на дыбы, Убей Создателя, не погуби Создание, Благослови, Господь, твои труды.